Глава одиннадцатая. «Слишком поздно, Джонни». «Ты слишком высоко летаешь в своих мечтах», — осадила его девушка. «Тебе известна старая шутка об адвокате, который убеждает своего клиента, что того, мол, не могут посадить в тюрьму». «А что он натворил?» «Это неважно, поскольку клиент отвечает, что говорит уже из тюрьмы. Я хочу лишь напомнить, что решение по делу Цингуса всего лишь теория. Нам же нужно понадежнее укрыть лами, пока мы не добьемся пересмотра решения». «Ты, как всегда, права, Бетти?» «Да, права», — гордо ответила девушка. «Джонни, я ужасно хочу пить». «Так всегда бывает, когда я над чем-то ломаю голову. Ты, наверное, уже принес воды вон из того ручья?» «Нет, еще не принес. А у тебя есть ведро?» Ну, «Где-то было». Он пошарил в кармане, нашел ведро, расправил его, придавая форму и с готовностью сказал, «Сейчас принесу воды. Лучше я. Мне хочется размяться». «Доставка грузов по воздуху не остри!» Она взяла ведро и, осторожно перебегая от дерева к дереву, стала спускаться вниз. Она шла, освещенная пробивающимися сквозь листву лучами солнца, а Джонни смотрел на нее и думал, до чего она хороша, и голова у нее работает нормально, получше, чем у любого мужчины.